«Голова, «Нет. Ну, правда. Прекращай». Азар всего шагов десять прошел, а уже утомился больше, чем от всего предыдущего сражения. Зеленая тучка кружила вокруг него по воздуху, но перебирала ножками, так, словно по земле ходит. Повернув голову, Азар тут же встретился взглядом с этими красными глазами, которые смотрели на него практически в упор. Запертое так долго создание исполнило приказ, а теперь вилась вокруг, всем телом демонстрируя себя. Походя на человека, с каждым мгновением все больше эта тучка завела руки за спину, пытаясь ухмыляться. Пожала плечами, опустила взгляд. «Ты где этого нахватался?» Не удержался азар, не понимая, где эта штука, умудрилась научиться так кокетничать. Ухмылка на тучке еще больше стала, а она сама подлетела ближе. повиляла бедрами, повертелась на месте, на шаг отошла, снова ближе подлетела. «Так!» — почти рявкнул Азар, ткнув в лоб этой штуки указательным пальцем. «Ну-ка, кончай!» Причудливая тучка свела вместе глаза, посмотрев на указательный палец. Вновь посмотрела на Азара, и улыбка с ее лица исчезла, растворившись вместе со всеми человеческими чертами. А затем снова появилась вместе с лицом какого-то старика, Ухмыляясь во все три оставшихся зуба, этот старик улыбился прямо Азару в лицо и медленно склонил голову на бок. У него даже особое скопление газа на щеке было, имитируя уродливую родинку. У него даже голова дымилась, изображая разлет в сторону пяти оставшихся волосин. «Так», — выдохнул Азар, опустив голову к земле, только чтобы этого не видеть. Подняв руку на уровень своего лица, он медленно помахал ей перед собой, словно отгонял муху. «Верни обратно», — проговорил он, признавая поражение. «Предыдущий вариант мне больше нравился». Победная улыбка на этом существе стала чуть шире, и так и застыла, пока все остальное лицо менялось снова на женское. Так и застыло, с тремя сохранившимися зубами, в очередной раз нанеся удар по чувству прекрасного, своего хозяина. «Не вижу», — отвлекся Азар, обращая внимание на внутреннее убранство башни. Часть потолка осела к земле. Кусок стены обвалился. Вокруг все еще летала каменная пыль. Весь мир окрасился в серый. Тут не было даже и следа жизни, но и никаких трупов он тоже на полу не наблюдал. Эта забавная штука рядом с ним была такой страшной, что могла растворить плоть. Но хотя бы кости после нее должны были остаться. Он уже видел, что приключается с теми, кто был неудачлив и попал под удар. Духовной силы внутри башни не было. Она словно заснула. Поднявшись на второй этаж, а затем и третий, Азар нашел то место, откуда на него смотрели перед той атакой. Именно отсюда он чувствовал взгляд, отсюда он ощущал опасность. Но даже на подходе сюда он уже понял — опоздал. «Черт!» — выплюнул он и с силой ударил по стене, вновь вызвав встряску всей башни, и часть потолка вновь обвалилась еще сильнее, открывая вид на полностью неизвестное, чужое, непонятное для него небо. Задрав голову, Азар посмотрел туда. «Он где-то там...» «Да?» — проговорил он, спрашивая сам себя. «Я найду тебя! Слышишь?» — заорал он. Заорал прямо в небо. Заорал так, что пыль со стен была сметена его силой. Заорал так, что эхо его голоса могло бы убить. «Я достану тебя!» Где бы ты ни был, я выжгу тебе глаза и разорву сердце. Слышишь меня? А его крик вновь обрушил часть конструкции. Надрыв голоса и ярость напугало даже существо рядом с ним, которое отлетело назад и спряталось за камни. А затем, когда человек успокоился, снова подлетело к нему, приблизилась осторожно, пытаясь заглянуть тому прямо в лицо и приблизиться так близко, как получится. «Ты не смог сдержать наказ нашего отца». «И... кажется, я сейчас сделал то же самое». Выдохнул Азар, приводя в норму свои чувства. «Выходит, мы с тобой не такие разные. Верно, братец?» Медленно повернув голову, он посмотрел на зеленую тучку, которая тут же ухмыльнулась, тыкая пальцем куда-то вниз, призывая сходить на первый этаж и кое-что проверить. «Я видел». Кивнул на это Азар. Все же его зрение позволяло ему видеть намного больше, чем могли люди. Даже через несколько стен и завалов он все равно увидел то, что сейчас показывала ему эта штука. «Весь центр башни, все ее сердце, один огромный механизм». Азар видел много причудливых узоров, массивов, которые делали, очевидно, очень давно. «И очень, очень, очень, очень долго». Всегда, когда он соприкасался с миром высших существ, то ощущал свою незначительность и юность. Во время испытаний у первых врат, которые он прошел еще будучи ребенком, во время турнира демонического бога, теперь вот сейчас, он видел, насколько эти вещи были сложны. Видел и понимал, что их все же кто-то смог сделать, кто-то смог такие конструкции создать. У кого-то было достаточно и ресурсов, и знаний, чтобы сделать настолько невероятные вещи. Он очень хотел узнать это все получше. Он очень хотел обладать силой, умением не только такие чудеса ломать, но и создать однажды что-то настолько потрясающее. На первом этаже был большой зал, по всей видимости, над основанием массива сердца башни». Полностью круглый зал, окруженный странным ореолом энергии, и под потолком, держащимся на четырех колоннах. Азар не знал, что это, хотя мог предположить. Он предпочел ничего не трогать. Он спустился ниже, еще ниже, в самый подвал башни, вошел туда, без проблем отыскав запертую дверь, спустился по лестнице, которая вела не в защищенные области, а, кажется, в какие-то простые казематы. Этот подвал служил не убежищем или тайным проходом, он был просто тюрьмой. И пусть прикидывающаяся женщиной создание уничтожило внутри все, Азар приказал ей уничтожить людей. Он крикнул это, не подумав, произнес приказ, преследуя только одну цель. Но исход оказался довольно забавным. Спустившись сюда, он встретился взглядом со странным созданием, сидящим в этой тюрьме в довольно узкой, пусть и открытой клетке, единственным существом в башне, которое смогло выжить и не смогло сбежать». «Что делается-то?» — пролепетало существо, едва увидев Азара и вздрогнув всем мешковатым телом. «Человеки человеков убивают! Ужас!»